Первое крупное сражение в пространстве Альянса между Селестийцами и людьми осталось за Селестийцами, тогда как люди и их союзники стали повсеместно отступать, чтобы успеть перегруппироваться и подготовиться к обороне близлежащих звездных систем. Варгас не собирался давать им такой шанс, поэтому продолжил преследовать и беспощадно добивал выживших. Его хищные корветы, словно злые гончие из ада, взявшие след истекающей кровью дичи, преследовали землян до последнего, Беспрерывно атакуя как военные, так и транспортные корабли с беженцами. Оборона окончательно развалилась, а вместе с ней и пала вся звездная система. Теперь все земные корабли рисковали быть уничтоженными, оказавшись в ее пределах. Мы можем свернуть пространство прямо сейчас. Алёшин в нетерпении ерзал в своем кресле. Еще пара минут и за нас примутся всерьез. Я вижу на экранах локаторов отметки как минимум трех кораблей, которые изменили вектор движения и движутся теперь на нас. Я и сам не слепой огрызнулся Астрид, даже вспотев от напряжения. «Через пять минут мы свернём пространство и, поминая нас, как звали. Нас уничтожат уже через пару минут. Вон тот полуразбитый корпус линкора, видите? Это то, что надо. Мы влетим внутрь там переждём, пока слистицы не уберутся в свояси. Такой массивный корпус станет нам отличным экраном адлокаторов». От «Что? Влететь внутрь? Парень, ты спятил? Я всю обшивку себе покоцаю, забудь!» «Делай, как велел юный господин». «Или я тебя сейчас прямо здесь покоцаю на ломти сырого мяса!» Истерично завизжала Абилот и довольно ощутимо дала затыльник, подзатыльник, отчего у капитана лязгнули зубы и перед глазами заплясали искры. «Ты что, ещё не понял, с кем связался ничтожество? Я тебя сейчас башку оторву, а потом поиграю с ней, как с мечом!» «Она может», — усмехнулся Алёшин, заговорщицки подмигнув Абилот. «Как прикажете, госпожа, я просто поделился сомнениями». Мертвенно-бледный Астрид, быстро перекрестившись, направил Алкиной прямо в сторону разбитой многокилометровой туши линкора «Неустрашимый». Некогда к гордости краса Альянса, а ныне боль и печаль. Идеально влетев внутрь разлома в корпусе, Алкиной лишь слегка оцарапал свои борта, после чего быстро заглушил силовую установку и всякую энергетическую активность, чтобы ничто не выдало их путрлюсь листицев. Трюк на удивление сработал, когда разведчики, пролетев мимо, не заметили ничего подозрительного. Ещё немного покружив среди обломков уничтоженных кораблей, беспрестанно сканируя окружающее пространство, быстро скрылись из вида. Но им на смену пришли тяжёлые крейсера. Пока они находились поблизости, не стоило и мечтать покинуть своё укрытие. Перехватив сигналы бедствия, Алёшин решительно надел скафандр и смело вышел наружу, осматривая остов линкора изнутри. Ему крепко досталось. Торпеда протаранила корпус, пролетев почти через все отсеки, чтобы разорваться где-то в середине корабля. Всё внутри выгорело подчастую, но носовая часть с командным мостиком уцелела. Все, кто в тот момент там находились, 20 человек дежурной смены и помощник капитана, смогли чудом уцелеть. Они находились в герметичной среде, но воздух заканчивался. «Спасибо вам за спасение моих людей!» Без устали твердило словно заклинание помощник капитана Доминика Цинь. «Мы вам многим обязаны. Кого следует благодарить? Вас, капитан!» «Благодарите его!» Астрид с неприязнью кивнул в сторону Алёшина, но тут же спохватился, перехватив недобрый взгляд Абелот. «Впрочем, это было наше совместное решение. Мы не могли пролететь мимо, обрекая вас на жуткую погибель от асфиксии. Может быть, ещё кто-нибудь уцелел из ваших коллег? Мы можем помочь, у нас места на всех хватит». «Не уверена, но стоит попробовать». Доминика то и дело косилась на Абелот. Пока Алёшин отсутствовал, проводя спасательную операцию на неустрашимом, Абилот приказала сделать ей металлическую маску, чтобы не пугать людей понапрасну. Тоби, поняв, что от него требуется, ввёл данные в информер и напечатал маску на принтере. Теперь, стоя позади Алёшина в белоснежном плаще капитана и с блестящей личиной на лице, изображавшей улыбающуюся прекрасную деву, Абилот уже не так сильно внушала страх. Она тенью следовала за Алёшиным, куда бы тот ни направился, отчего выбесила его подобной навязчивостью. «Слушай, не надо ходить за мной по пятам, словно тени отца Гамлета. Найди себе какое-нибудь занятие для души. Ну, я не знаю, например, рассели новеньких по каютам, или расскажи им страшную сказку на ночь, одну из своих баек, а не за мной таскаться». Ворча что-то о недальновидной юности, Белот не стал с ним спорить. Спустя пять часов, пока Алкиной все еще скрывался от боевой группы крейсеров «Селесты», Алешин решил немного размяться, чтобы не потерять мышечный тонус. После того, как он потерял меч и лишился возможности с ним тренироваться, он открыл для себя беговую дорожку и парочку гирь. Встав на дорожку, он резво побежал, но в какой-то момент ему показалось, что где-то вдали в коридоре раздался громкий вопль. Прислушавшись, ничего подозрительного не услышал, решив, что ему померещилось, выставил максимальный уровень скорости дорожки. Через час, потный, но ужасно довольный, обернулся к дверям за курткой. Встретившись взглядом с металлической маской Обелот от неожиданности выругался чудовищная сущность и бесшумно проникла в комнату все это время молча наблюдая за действиями человека твою мать меня чуть Кондратий не хватанул и давно ты здесь стоишь достаточно давно чем это ты тут занимаешься без меня и кто такой кондратий авелот с подозрением принялась изучать беговую дорожку учишься убегать очень смешно для чего ты явилась я ведь просил не ходить за мной по пятам Я пришла сообщить, что все новенькие размещены по каютам. А ещё вернуть тебе твою собственность вдруг пригодится». С этими словами Абелот кинула в руки Алёшина чёрную ребристую рукоять меча, которую он думал уже никогда больше не увидит. «Это ведь твоё?» «Опа! Вот так сюрприз!» Алёшин с радостным возгласом для пробы выдвинул лезвие из рукояти и быстро сделал пару финтов и пируэтов, наслаждаясь лёгкостью смертоносного оружия. «Вот за это спасибо! Хвалю! Где нашла?» «Надеюсь, никого ради него не убило». «Где нашла, там уже нет». Один идиот из числа бестолучей капитана по глупости выдвинул лезвие, после чего пригвоздил своё плечо к стене. Может, слышал шум? К счастью, я проходила мимо и, увидев эту картину, отобрала у него игрушку. Пока он не зарезал себя, он не возражал. «Погоди, ты же только что сказала, что он сам себя пришпилил к стене. А Белот?» Жрица грациозно опустилась на кровать и демонстративно-провокационно закинула ногу на ногу, внимательно разглядывая кровать в поисках второй подушки. «У тебя тут мало места и тесно, но меня это устраивает. В быту я неприхотлива». «Что? Нет, нет, я не буду спать с тобой в одной кровати. И даже одной комнате, и не мечтай. Какой вздор! Найди себе другую кровать, да хоть в каюте вместе с капитаном Астрадом. «Командор Алешин, почему ты так меня ненавидишь?» жалобно спросила Абилот. А тебя есть за что любить? У меня до сих пор свежи в памяти все твои фокусы, от которых кровь стынет. Ладно, слушай, я тебя не ненавижу, понятно? Я просто тебя боюсь до чертиков. Меня, безобидное, жизнелюбивое и нежное создание, протестую. Мы ведь так похожи, даже сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Я еще при первой нашей встрече ощутила твою уникальность и чужеродность. А еще я почувствовала странную родственную связь, с твоей духовной энергетикой. Что-то очень полузабытое, тёплое и близкое до да дрожи в ногах. Эй, полегче, давай-ка вот без этого. Алёшин хмуро покосился на обелот и на всякий случай отодвинулся от неё. Между нами нет и никогда не будет ничего общего. И чем же мы похожи, скажи на милость? кровожадной ироничностью? Даже не мечтай, что мы станем близки. Мы союзники, пока у нас общий враг. Когда это закончится? Адиос, мучачус, живи, как хочешь». Мой опа монстра для окружающих, командор Земли!» — повысила голос Абелот. Ее зрачки светились мистическим багровым светом. «Древний анахронизм, изгои и беглецы, неучтенный жизнью алгоритм переменной, который вырвал нас из толпы плебса, исказив наши судьбы до неузнаваемости и наделив величием. Но ты, ты от чего то уважаемый монстр, а я нет. Это несправедливо. Ты так же, как и я, некроморфной природы. Говорю тебе, мальчик, мы как два сапога пара» как два взаимосвязанных между собой запутанных электрона. «Тамбовский волк тебе, мальчик!» Алёшин рассердился не на шутку. «Перестань молоть чепуху! Что это вообще за бред со связанными электронами и сапогами? А позволь в таком случае поинтересоваться, раз ты сегодня очень разговорчиво и настроена на диалог. Как ты дошла до жизни такой? Мера рассказывала, ты была самой уважаемой жрицей во всём датамире и обладала неслыханной властью и богатством. Что же пошло не так?» я стала падшей жрицей», — проскрепела и Сердито насупилась. иеро ты предали меня. Капитул Сефирота отверг и проклял». «Это я уже слышал. А если поконкретней?» «Я обладала властью, какая тебе и не снилась». Абелот порывисто встала и подошла к зеркалу. Медленно стянув с лица маску, принялась разглядывать свое отражение. «Я была молодой, цветущей девой, полной амбиций. А еще была верховной жрицей культа» которому поклонялась вся высшая знать дата мира. Но мне этого показалось мало. Я желала больше власти и больше влияния на слабые умы в Сефироте. Мои ученики открыли древнюю технологию поглощения чужого генома, которая сулила удивительные и невероятные возможности, способность проникать в измерения покрова, обладать ясновидением, жутковатыми трансформациями, дублирование и самокопирование, что навсегда избавляло меня от влияния червя, но не лишало бессмертия, Я практиковала поглощение энергии животворящей и многое чего ещё, о чём я даже не хочу рассказывать, потому что ты даже не поймёшь, о чём речь. Что же случилось? Перешла дорогу кому не стоило? Нет, просто мои мечты стали явью. Я была оракулом, единственным живым существом во всей антивселенной, открывший способ общения с червём. Я была живой богиней. Ко мне шли за советом сильные миры сего. Я была могущественней всех этих жалких басилевсов и иерофантов вместе взятых. Миллионы фанатиков по одному моему жесту были готовы умереть за меня. Если бы я только захотела, то легко скинула этих дураков-басилевсов с их тронов и установила на всей империи собственное правление. Но моей страстью был не галактический трон и не богатство миров, а вещи более высокого порядка, жажда контролировать пространство и время, власть над своей судьбой. Меня со священным трепетом называли Тиамат, Великая Мать. «Абелот, по-вашему, мерзость? Меня никто тогда не осмеливался так называть. А ведь когда-то у меня было имя, данное при рождении. Прекрасное, древнее имя. Нет, не могу вспомнить. Эти выродки даже моё имя предали вечному забвению, и за это я их ненавижу ещё сильнее». Абелот, постепенно заводясь с хрустом, сжала ручки шкафчика, отчего она с жалобным скрипом смялась, Словно была сделана из фольги, а не из тугоплавкой стали. Алёшам тактично откашлялся, и жрица взяв себя в руки. Быстро стала остывать от припадка гнева. «Нужно быть осторожнее со своими желаниями. Ты добилась того, чего желала?» «И да, и нет». А Белот снова надела маску. «Я стала тем, чем являюсь и поныне. Цена могущества оказалась слишком велика. От меня отвернулась моя семья и сестра. Меня бросили и возненавидели даже самые близкие друзья». Даже самые преданные адепты культа разбежались, увидев, во что я в итоге превратилась. Басилевсы с иерохонтами тут же нанесли коварный удар мне в спину, будь они трижды прокляты. И однажды я все-таки сдеру с них за эту шкуру. Гнусные лицемеры и предатели. Им давно не нравилась та власть, что я обрела на Датамире. Они спали и видели, как бы избавиться от всеобщей любимицы Тиамат. Их останавливало только одно — моя способность общаться с червем и как только они этому научились сами, нужда во мне отпала. После того, что я с собой сотворила, моя позиция как верховного оракула и жрицы зашаталась. Иероханты в священном капитуле объявили меня мерзостью, проклятием богов, и обещали за мою голову огромную награду, что породило настоящую травлю. Они загнали меня в самые темные, грязные и малоизученные области дата мира, где я и провела все эти тысячелетия в одиночестве, словно чумная крыса» не смея высунуть нос на поверхность, мечтая о месте и справедливости. Со временем басилевсам понадобились мои уникальные способности, и я заключила с ними новый договор — пищу в обмен на сотрудничество. Любые живые формы, обладающие жизненной энергией, которую я и поглощала как одержимая. Я стала вампиром, паразитирующим на органике. И чем больше еды мне давали, тем сильнее я опутывала сетью нутро планеты, желая ее подчинить своей воле. Мне были ведомы все секреты Селестиалов. Ни одно тёмное дело Архонтов не могло пройти мимо моих глаз и ушей. По этой причине я и удивилась появлению твоей группы, которую тайком отправила моя сестра Проксима. Хотя она прекрасно знала, что будет с вами, но наивно посчитала, что меня это отвлечёт хоть на миг, отведёт мой взор от её шалости с глазами Гакатон Хейра. Бедная наивная Проксима. У неё, как и у меня, когда-то было всё, о чём можно только мечтать». И это всё она также бездарно растратила ради той же мечты, что сгубила и меня. Славы, богатства и познания мироздания. Посмотри на меня. Обладание так называемой властью видоизменило меня. Я больше не принадлежу самой себе. Что угодно, будь то власть над временем, жизнью или материей, оставляет неизгладимый отпечаток на любом разуме. Как бы величественно и ужасно я бы не выглядела, судьба моя незавидна. Некоторые из таких, как я, были глупцами, которые сами не понимали, чего желают. И вот, получив желаемое, мы не смогли осознать и понять то, к чему пришли. В конечном итоге мы застряли где-то посередине между своей бывшей материальной формой и той неизведанной силой, к которой бежали всю свою жизнь, сломя голову. В этом есть величайший урок и для людей, который заключается в том, что ваши стремления делают вас людьми ровно до той степени, «Пока вы сохраняете ясность своего разума, и вас не поглощают ваши тёмные желания. В противном случае вы рискуете повторить мою участь, ведь для многих наши способности и возможности выглядят такими привлекательными». «Понятно. Но я-то как раз контролирую свои страсти и не мечтаю познать все тайны космоса. Мне хватило за глаза и того, что я уже успел узнать. Теперь как бы это забыть?» Абилот медленно направилась к дверям. «Постой, не уходи!» «Если хочешь, оставайся», — предложил Алёшин, ненавидя себя за слабость. «Я правда ценю всё, что ты делаешь для меня. Твоя помощь бесценна. Только не думай, что я лягу в одну кровать с тобой. Забирай кровать себе, а я лягу на диванчике в углу. И ради всех святых, только не снимай больше маску и давай без твоих штучек. Если попробуешь сотворить из меня свою марионетку некроморфа, то первый ощутишь на своём горле остроту моего меча». А Белот молча склонила голову, соглашаясь с этими условиями. И тут же легла на кровать, неподвижно уставившись взором в потолок, пока Алёшин устраивался на жёстком диване. команда Алёшин?» «Да, я слушаю. Ну что ещё? Я спать хочу». «Впервые за очень долгое время я счастлива. Счастлива участвовать во всех ваших сумасшедших приключениях. Только сейчас я поняла, сколь много времени потеряла впустую, живя в полном одиночестве в изгнании. Спасибо, что не прогнали. Дали возможность измениться и познать много нового». «Это увлекательное путешествие я никогда не забуду». «Да, я тоже не забуду», — буркнул Алёшин. «Просто избегай неприятностей, мало ли что. Приятных сновидений, Абелот, то есть э, Тиамат. Пусть тебе приснятся хорошие сны. Я никогда не вижу снов и никогда не сплю. Ну, тогда спокойной ночи мне и терпения». Но поспать удалось всего минут сорок. Потому что его разбудило легкое прикосновение обелот, положивший свою ладонь ему на плечо. вздрогнув он быстро скинул с себя дрему. Что случилось? Долго я спал. На нас напали. Сюда идет капитан Астрад, и у него важные новости. В дверь раздался вежливый стук. Алёша зевая, встал с дивана. В коридоре у двери и вправду переминался капитан Астрад. Он поспешно снял фуражку и принялся нещадно тискать её в руках. «Простите, командир, что отвлекаю от заслуженного отдыха, но мы перехватили новые сигналы бедствия на волне Альянса. Это примерно в радиусе тысячи километров. Возможно, выжившие из других уничтоженных кораблей. А может и ловушка, чтобы выманить наружу, где нас уже будут поджидать. Какие будут указания на этот счёт? Конечно, мы проверим эту информацию. Что за глупые вопросы?» У планетарного локатора стояла Доминика и парочка людей из её экипажа. Переговорив с ней немного... Алёшин распорядился вывести на экраны тексты принятых сообщений. Все они были зашифрованы военным шифром Альянса, но однозначно их можно было интерпретировать именно как сигналы бедствия к любым дружественным кораблям, которые окажутся поблизости. Несмотря на риск обнаружения, пришлось рискнуть и вывести Алкиной из укрытия, чтобы попробовать собрать остальных выживших. Дело было чрезвычайно рискованным, но и бросать людей на верную гибель никто не собирался. Дрейфуя от одного разбитого корпуса к другому, Алкиной менее чем за час собрал на своем борту почти 1200 человек. Все, кто выжил из некогда огромного, двадцатитысячного резерва корабельных команд первого флота. Всех спасенных пришлось размещать в грузовом трюме, иначе они бы просто не поместились. Удобств минимум, еды, воды и медикаментов на всех не хватало, но никто и не думал жаловаться или роптать, будучи безмерно счастлив уже от того, что их спасли. «Куда направляетесь сейчас?» Между делом поинтересовалась Доминика. «Я очень хочу попасть на Землю», — Алёшин задумался. «Однако все корабли, выходящие из Варпа, оказываются на орбите Марса из-за защитной системы квантовых помех. Если хотите, можете сойти на Марсе или же лететь вместе с нами на Землю. Марс нас более чем устраивает. Там находится крупнейшая в Солнечной системе военная база, к которой я приписана». «Не могу поверить в эту трагедию», — никто не ожидал что наш флот окажется настолько неэффективным и устаревшим по сравнению с селестой все хорошо доминика не ваша вина что командование флотом просчиталось в оценке сил недооценивать врага опасно займите свое место мы уходим в варп капитан астрад колдуясь пультом управления перевел дух лишь после того как космос на обзорных экранах исказился появился фрактал а звезды смазались и растеклись длинными разноцветными росчерками алкиной благополучно свернул пространство и на максимальной скорости устремился сквозь пространство и время от одной звезды к другой на пути к Марсу. Лёгкий танк на полной скорости сломал полосатый шлагбаум, на котором висела покосившаяся табличка «Вы покидаете административную территорию дистрикта Мегароссии М-2. Добро пожаловать в Кизальпийский дистрикт М-13». Танк с глухим рыком, набирая скорость, устремился по каменистой дороге вверх по склону но внезапно застыл на полпути к вершине, раскачиваясь на мощных рессорах. Его скорострельное орудие плавно развернулось, беря на прицел одинокую фигуру у края дороги. Осторожно выглянув из люка и не заглушая двигатель танка, кэриган с подозрением стала рассматривать незнакомца в чине майора, который невозмутимо курил у древнего дорожного столба, скрестив руки на груди. Кроме него рядом никого не было, но это ничего не значило. По другую сторону холма могла быть засада. Вокруг полно скал и других естественных укрытий, за которыми может укрыться целая рота солдат с противотанковыми средствами поражения. «Ты еще что за хрен с горы?» — выкрикнула Вита. «Постранитель, я проеду по тебе всеми двадцатью тоннами. Ты глох «У меня нет времени на споры и препирательства, лейтенант Кэрриган», резко перебил незнакомец, быстро затушив сигарету. «Вызови нового и сообщи, что Франсуа Клюзе его ждет. Гарантирую, ему ничего не угрожает. У меня важная информация, поспеши». Карриган, еще раз подозрительно осмотревшись по сторонам, нехотя скрылась внутри танка, откуда и вызвала Новака, в двух словах рассказав о странном человеке и его предложении встречи. Новак мгновенно отреагировал и уже через пять минут был на месте, радостно обнимаясь с незнакомцем, словно со старым другом, которого не видел сто лет. «Франс, какая встреча!» Джон быстро указал на Квору, которая с опаской держалась чуть позади, держа руку на импульсном карабине. «Познакомься!» Моя жена Квора Сарана, о которой я тебе много рассказывал. Кора, это мой старый боевой товарищ Франц Клюзе, командир шестой танковой армии. Всё верно? Ты ещё их командир? Или тебя разжаловали в рядовые?» На лицо офицера набежала тень. Но он, тем не менее, выдавил из себя приветливую улыбку. «Да, Джон, я всё ещё командирую этих бедолаг. Но вот надолго ли? Это будет зависеть от тебя. Леди Сарана, моё глубочайшее почтение...» «Позвольте, я украду вашего мужа на пару минут. Это приватный разговор». Франсуа кивком головы сделал жест отойти в сторону. «Что случилось, мой друг? Ты решил примкнуть к нашему движению?» «У нас, а точнее у тебя, Джон, возникли большие проблемы, старик. Моя шестая танковая армия стоит прямо вон за теми холмами у тебя за спиной. У нас приказ командования. К любой ценой остановить твое продвижение к синхронизатору». Да, я знаю, что ты сейчас скажешь, и будешь совершенно прав, но ты пойми. Наше руководство в генеральном штабе не желает, чтобы ты и дальше двигался по своему прежнему маршруту на Любляну. Что ты хочешь этим сказать? Но с интересом посмотрел в лицо своего старого друга, который, не выдержав взгляда, опустил глаза. Ты собрался по нам стрелять? Серьёзно? Мне очень жаль, но таков приказ. Я ни разу не в восторге от этой директивы и вообще от той ситуации, которая сейчас сложилась в мире. Ты должен понять одну вещь. Не я, никто либо другой на Земле не желает гражданской войны. И сейчас ты один из немногих, кто ее раздувает. Если ты еще не заметил, гражданская война уже началась. Нравится это кому-то или нет? Новости сильно запаздывают. На наша разведка доложила о попытке прорвать блокаду портала. Прямо сейчас, в эту самую минуту, флот Селеста уничтожает наши флоты и безнаказанно убивает наших боевых товарищей». И даже после этого, невзирая ни на что, ты всё равно готов помогать и присягать на верность этим предателям. Я правильно тебя расслышал? Не трави душу, Джон, ты прекрасно понимаешь, что я пытаюсь до тебя донести. Если ты не отступишь сейчас, тебя убьют, слышишь? Если не я, так кто-то другой. Командование найдёт такого человека, кому ты успел насолить, и он с радостью выполнит этот приказ. Например, твой старый знакомый адмирал Джеймс Коррис, у которого руки чешутся использовать против тебя, Твои же собственные корабли. Это, если ты еще не в курсе, новый командующий всеми космическими вооруженными силами альянса. Его останавливает лишь одно: строгий запрет на обстрел земли из космоса. Иначе он бы давно стер тебя в порошок. У тебя нет выбора. Поэтому я принял решение, которое мне очень тяжело далось. Я пропущу тебя на другую сторону гор, но на мои танки не рассчитывай. Дальше по шоссе заляпанный никого из наших нет, лишь визионеры и коллаборационистский сброд из предателей, и их прислужников территориальной обороны дистрикта. Как я и сказал, я человек чести и стрелять в тебя не намерен. Ты мой друг и спас мне жизнь. Поэтому я желаю тебе успеха в твоём крестовом походе. Мир, друг. Спасибо и на этом, друг. Я всегда знал, что у тебя есть то, чего явно не застаёт некоторым офицерам генерального штаба. Честь, здравомыслие и порядочность. Тебя не прельстила идея вечной жизни? Почему? «Даже ради дружбы ты готов поставить крест на своей карьере?» «Потому что не могу иначе». Франц улыбнулся и закурил новую сигарету, хотя на земле давно действовал строгий запрет на курение. «Не время для дурацких правил. Думаешь, меня волнует вечная жизнь, как обещали эти выродки червя? Да хрена с два! На кой дьявол мне вечная жизнь, если всех тех, кого я уважал и кому доверял, убьют за их твёрдые принципы?» «Хочешь, чтобы я после этого вечно сожалел о содеянном и поглядывал в сторону петли? Не дождёшься!» «Тогда помоги нам. Нам нужна твоя помощь. Мы совсем близко от цели. Синхронизатор — это то самое зло, которое необходимо сокрушить. Ради этого мы и пошли в армию, разве нет?» «Извини, но пропустить — это максимум того, что я намерен для тебя сделать, Джон. Я, может, и пошёл бы за тобой, но мои люди этого не поймут». Многие из них спят и грезят, что вот уже завтра обретут вечную жизнь, и все у них сразу в жизни наладится. Дурачье. Поэтому у тебя всего один час. Один чертов час, ты меня слышишь? Потом я сделаю вид, что начинаю запоздалые преследования и... Лучше тебе после этого не попадаться в прицел моих парней. Искренне желаю тебе успехов в твоих начинаниях. Не умри раньше времени, Джон. Это вселенная многого лишится в этом случае. Попрощайся за меня со своей супругой на этом все франсуа еще раз крепко пожав руку новака порывисто развернулся и зашагал вниз по дороге к перекрестку у которого одиноко стоял одноместный флитр как вы думаете он сказал правду тихо спросила из за спины Кэрриган. я слышала ваш разговор не удержалась и направила в вашу сторону антенну извините он человек чести поэтому нам бояться нечего ты слышала у нас всего один час пусть колонна не растягивается слишком сильно Если техника выходит из строя или еле тащится, бросайте её, а людей пересаживайте на другие машины. Это приказ». Как и обещал Франсуа, по колонне 41-го батальона не было сделано ни единого выстрела, когда они на полной скорости проезжали мимо застывшей на боевых позициях грозной бронетехники, державшей их на прицеле. Было жутко и неуютно видеть нацеленные в тебя крупнокалиберные стволы пушек, которые за считанные мгновения могли размотать и превратить всю колонну в обугленный фарш из металла и человеческой плоти. Неизвестно, что сообщил своим людям Франсуа, какую легенду придумал, но никто и не думал задерживать колонну или даже пытаться заступить ей дорогу. Прогуливающиеся в стране некоторые беспечные танковые экипажи провожали их косыми взглядами, словно так все и должно быть. Но уже на подъезде к Любляне колонну обстреляли с воздуха пара десятков дронов, которые, к счастью, быстро удалось сбить зенитными средствами. Убитых и раненых не было, но парочка бронемашин оказались сильно повреждены и двигаться дальше уже не могли. Пришлось их бросить, а экипажи пересадить на другие машины. Среднеземноморский климат в этом регионе был невероятно приятный. Солнце ярко светило над головой, немного припекая, тогда как с моря дул прохладный бриз, остужая потную кожу. Вдоль дороги стали все чаще попадаться местные жители, которые высыпали на улицы из своих домов, радостно провожая военную колонну с символикой Мегароссии. Симпатичные девушки в воздушных платьях кидали в машины букеты цветов, а умудренные годами старцы на лавочках оживленно обсуждали увиденное. Город был большим, но провинциального типа, сплошь состоявший из двух-и трехэтажных частных коттеджей, небольших особняков, а также фамильных вил и усадьбы. Лишь в центре Любляны одиноко возвышались немногочисленные небоскребы бизнес-центра да ещё трёхсотметровая вышка волнового электричества, передаваемого в город с космических станций солнечного света на орбите Земли. В этом году почти не было туристов. Все, кто мог, временно покинули Землю. Как и предупреждал Франсуа, первые подразделения визионеров ожидали их в засаде на выезде из города. Но Новак внезапно изменил маршрут, применив тактику ложного манёвра. Проехав через весь город, колонна боевых машин скрытно спустилась к морю и далее вдоль морского побережья по песку зашла к визионерам в тыл, тут же их сходу атаковав. Даже несмотря на большое количество дронов в воздухе, визионеры проворонили момент атаки самым глупым образом, игнорируя морские побережья, откуда, вероятнее всего, можно было ожидать атаку. Подобравшись по воде на расстоянии прямого удара, три уже ранее испытанных в бою водоплавающие птуровозки прямо с волнореза открыли огненный шквал по береговым укреплениям, поражая их удар за ударом мощными кумулятивами. В образовавшуюся брешь в обороне устремились тетрассийские гвардейцы, менее чем за полчаса боя отбившие в бою ценную добычу, склады с топливом и боеприпасами. Визионеры еще только разворачивали все свои силы назад, чтобы отбить неожиданную атаку с тыла, когда последовал второй, не менее сокрушительный и ощутимый удар курсантов и бойцов Керриган на обоих флангах, беря неприятеля в жесткие тиски. Визионеры в панике метались, не понимая, что происходит, и как так получилось. Враги были повсюду не давая отступить в горы. Битва была очень быстрой и скоротечной. Из 300 визионеров в живых осталось меньше двух дюжин, и лишь те, кому хватило ума пробиваться по шоссе в сторону Любляны, бросив тяжёлое вооружение. В ходе боя люди Новака захватили много оружия, в том числе новенькие бронемашины, вездеходы, самоходно-артиллерийские пушечные комплексы и парочку исправных тяжёлых танков с полным боекомплектом. Теперь их силы заметно возросли. Удовлетворённо осматривая богатые трофеи, Новок в компании «Скворы» поднялись на высокий холм, с которого была видна блестящая на солнце золотая вершина синхронизатора. Над ним постепенно собирались тучи, подсвеченные снизу молниями. «Очень мало времени, любимая». Новок обнял жену за плечи, привлекая к себе. «Тестовый запуск прошёл успешно. За ним последует рабочий. После этого у нас будут считанные дни, прежде чем наше солнце будет синхронизировано. Его заменит собой нечто ужасное». Не приведи боги узреть это смертоносное событие. Я его однажды видел и на всю жизнь запомнил. Значит, мы обязаны попросить помощи у Нэша, в противном случае рискуем не успеть к началу апокалипсиса. Сейчас он — наша единственная надежда». Новак тяжко вздохнул и, чуть подумав, согласно кивнул. Он не хотел раньше срока вводить в битву своих друзей Нэша и Джина, но время и обстоятельства вынуждали начать действовать. Кариган, приём!» «Устрой мне видеоконференцию по закрытому шифрованному каналу с Фортуной и Каталиной, будь так добра». Новак принялся считать секунды, раздумывая, что сказать Нэшу, и как пережить его ответную едкую иронию. «На связь, Фортуна!» — раздался глухой бас Нэша, и на экране информера Новака появилась заспанная, немного помятая бородатая физиономия. «Кто вызывает, черт вас раздери!» «Это я, Джон! джен ты на связи? Как слышно, помехи не мешают?» «Здравствуйте, командир. Я на связи! Связь чёткая и ясная! Мы сейчас на полпути к земле! Примчались, как только смогли!» На втором экране появилось бодрое и весёлое лицо Джина, со спиной которого маячил Стим. «Говорите! Мы вас прекрасно видим и слышим! Какие новости?» «Новости, наверное, не очень, раз старина новок вызывает нас в столь ранний час!» — буркнул Нэш, жадно глотая из бутылки воду. «Жаль тебя не было вчера с нами на вечеринке!» которую мы закатили по случаю возвращения Гефа с его новой девчонкой Беллори Эстер. Ох, лютая бабища! Двух моих лучших парней посрамила, когда они с решили ее спаить. Значит, Геф вернулся, и вся ваша банда снова в сборе? Новак был искренне обрадован этими новостями. Где же он в таком случае? Я его не вижу на экране. Я же говорю, была совершенно адская и развязная вечеринка, ходе которой полностью опустошили мои запасы спиртного. Гэф и его беллорианцы все еще дрыхнут после вчерашнего ненасытные пирании. и кто мне теперь все это компенсирует одной только жратвы ушло отец давай мы позже это обсудим не выдержал джин простите джон мы очень обрадовались подкреплению Каланты. лейтенант белорри эстер прибыла с самого шабнигурата в составе первой неофициальной миротворческой экспедиции куда вошли ее спецназовцы а также волонтеры беллорианцы из армии примархов сочувствующие положение дел на земле Они все готовы примкнуть к нашей борьбе, чтобы дать отпор последователям червя, даже невзирая на сражающий запрет примархов. Всем белотрианцам дистанцироваться от данного конфликта и соблюдать строгий нейтралитет. Они рискуют стать преступниками у себя на родине и навсегда лишиться воинских званий, но их это не останавливает». «Это еще не все хорошие новости», — с нетерпением вмешался Стим, отодвинув сторону Джина. «С нами теперь умаки Вы помните его? Ученик Кассиана кастиса «Так вот, вместе с Алёшиным ему удалось решить все проблемы на Марсе. Он сейчас как раз проходит обряд посвящения в магистры Ордена Йокса Тот. Обещал помочь нам сразу же по окончанию обряда. Сэнсы наконец определились и выбрали сторону. Это здорово, правда?» «Да, Стим, это потрясающее известие». Новок ещё раз с тревогой посмотрел через плечо в сторону синхронизатора, над которым теперь беспрестанно сверкали молнии. «Друзья мои, я обещал не подвергать вас напрасному риску». На обстоятельства вынуждают меня просить у вас помощи. Синхронизатор полностью работоспособен, и готов к запуску. У нас от силы сутки, может двое, прежде чем солнце провалится в сингулярную утробу червя. Мы не должны этого допустить. Поэтому мне нужна поддержка из космоса. Чем мы можем помочь? Тут же стал серьезным Джин. С тем не мешайся. Ты же видишь, я разговариваю с командором. Разбуди лучше Гэфа. Прямо над синхронизатором висит шестая флотилия в полном составе. Говорят, там командует какой-то адмирал Джеймс Кортис. Или Корис, неважно. Вы поняли, о ком я говорю. В общем, туда теперь и мышь не проскочит. У меня есть план, который может сработать». Новак обнадеживающе улыбнулся к Вори, которая, стоя в стороне за пределами камер, улыбнулась в ответ. «Моя любимая меня надоумила. Если шестым флотом сейчас командует адмирал Корис, то мое обращение к флоту будет для него полной неожиданностью». Я верю, что там остались верные своему делу офицеры, готовые примкнуть к нашему сопротивлению. Поэтому я решил обратиться к ним напрямую, к их чести и совести и офицерскому долгу. Нэш, ты как-то говорил, что у тебя на корабле есть ретранслятор «Спрут Квант». Это ведь было не пустое хвастовство. «Всё верно. У меня данный вид передачка имеется», — осторожно отозвался Нэш. «Ты собрался переправить своё обращение к шестому флоту, используя мой корабль в качестве высокочастотного ретранслятора?» «Ха! Нет, забудь об этом! Как только я начну передачу, на меня спустят всех собак, да на меня ополчится каждый узколубый вояка, который будет безумно рад уничтожить очередную сепаратюгу, выступающего против червя. Я не самоубийца, так что извини, конкретно эту просьбу я собираюсь отклонить. Ищи другой способ, а ко мне не лезь!» «Нэш?» «Да, Джонни, даже не пытайся меня переубедить, я не преклонен как никогда!» Этот псих Алёшин, может быть, и взялся бы за такое дело, но я не он, и так рисковать не намерен. Обсудим щедрую оплату за все твои риски. Ты ведь на это намекаешь. И чем же ты собрался со мной расплачиваться? Снова будешь кормить пустыми обещаниями, которые потом не выполнишь? Нет, спасибо. Я много раз обжигался на сделках с тобой. Больше не хочу. У всего есть предел, старик, даже у моей доброты и доверчивости. Посмотри сюда. Как тебе такой вид Бартера? «Устроит?» Новак, держа перед собой планшет, приблизился к брошенной фуре с открытыми дверями, за которыми ровными рядами стояли радужные бутылки в силовой оболочке, а еще брикеты инопланетных деликатесов, стоивших просто немыслимых денег. «Это что? Спектральная водка и эронианская виски? Божечки! Кровавые колбаски из устриц Тароматор, фодзинские водоросли и мороженые с гекаты Он Нэша алчно заблестели глаза. Он даже непроизвольно сглотнул слюну. «Откуда у тебя такое сокровище? А пряность пряности, мясо, кобы, свечхола тоже идут в комплекте? И много у тебя этого добра?» «Достаточно. Приблизительно двадцать, может, тридцать тонн. Здесь целая колонна из фур, которые были изъяты у визионеров моими парнями. Этот товар стоит больше миллиона единиц соло, или примерно сто миллионов кредитов. Теперь тебе интересно мое предложение?» В таком случае присылай сюда свой грузовой шаттл и готовься к передаче моего обращения к флоту». Нэш откровенно колебался. В нём боролись между собой осторожность и жадность. «Ну, я даже не знаю. Надо посоветоваться с коллегами по опасному ремеслу». «Привет, Кэп». На экране Фортуны появилась Квора в снаряжении мёртвого эха, чем произвела на Нэша неизгладимое впечатление и вызвала укол ностальгии. «Давно не виделись». Всё так же осторожничаешь и работаешь исключительно по предоплате? «Здравствуй, Кво!» — выдавила себя Нэш, стараясь придерживаться нейтрального тона. «Ты стала ещё более прекрасной. Жизнь добра к тебе. Мёртвое эхо не работает в кредит, ты же знаешь. Нам нужно на что-то жить, а долгов у нас и своих хватает. Что-то там забыла. Где же мне ещё быть, как не рядом с любимым человеком, который рискнул бросить вызов бюрократам всех мастей?» «Сейчас мы все обязаны проявить солидарность. Ты считаешь иначе? Или, как обычно, деньги не пахнут и за хороший куш хоть в ад на службу к дьяволу?» Наш неопределённо хмыкнул, после чего щёлкнул пальцами. «Чёртова парочка змей-обольтителей! Значит, решили вас звать к моей совести? Хитро! Мне и впрямь будет очень грустно, если вас обоих хлопнут, а спектральная водка достанется кому-то другому. Чёрт! Во что вы меня оба впутываете, демоны?» За такое дело я заберу все до последней бутылки, а также возможные военные трофеи. Мы, наемники, умеем считать деньги. А ты, Кво, как некогда бывшая одной из нас, должна меня понимать лучше остальных. Мне потребуется время для развертывания и тестирования передатчика. Записывай свое обращение, Джонни, и присылай мне. Я пока распоряжусь пригнать к тебе грузовой шаттл. Только предупреждаю, не вздумай меня снова надуть, приятель, иначе сразу забудь о любой помощи в будущем. командор. «Как я рад вас видеть живым и невредимым!» Радостно взвыл появившийся в кадре Гэв, держа за руку симпатичную белотрианку. «Познакомьтесь, это моя дорогая...» Белотрианка незаметно ударила его локтем под ребра, после чего Гэв закашлялся и замолчал. А после самым серьёзным лицом заявил уже официальным тоном. «Это лейтенант Белори Эстер Скаланты. Она командир белотрианского космодесанта. И она хочет...» «Что хочешь, Бел?" Гэв склонил голову к Белории, которая что-то быстро стала шептать ему. «Нет, я этого не допущу. Без меня ты не отправишься вниз и не мечтай». Получив второй, более ощутимый удар локтя под ребра, Гэв сердито засопел и сдался. «Мы тут посовещались немного, и оба решили, что наша помощь вам не помешает». «Отлично». Новок радостно переглянулся с Кворой. «Значит, ожидаем вашего прибытия. Кто-нибудь еще желает составить нам компанию?» Только вынужден предупредить заранее, что дело ожидается очень опасное, и ни разу не загородная прогулка». После небольших колебаний Стим поднял руку и снова влез в кадр камеры. «Если позволите, командор, то моя помощь вам тоже пригодится. Вы не пожалеете?» «Тогда и меня запишите!» — воскликнул Джин, пораженный инициативой Стима. «Вот от твоей помощи, Джин, я вынужден отказаться. От тебя будет больше пользы в космосе в составе нашего будущего флота, в связке с твоим отцом». «Я верю, что всё у нас получится. Если появятся зумаки со своими учениками-сенсами, ты сможешь направить их усилия в нужное русло. Помоги нам, Фрейл. Если это всё, то не будем терять время». Прибывший грузовой шаттл с Фортуны был под завязку забит людьми и белотрианцами под командованием Белори Эстер. На шаттле прилетели Гэв, Стим, парочка головорезов вместе с Ареном и Нэш собственной персоной, что стало для Новака сюрпризом. Не иначе Нэш решил удостовериться в наличии товара, Деловито осмотрев груз и сняв пробу спектральной водки, он в целом остался доволен качеством товара, как и сделкой. Пока водку и деликатесы по живой цепи перегружали в шаттл, он важно расхаживал с початой бутылка между фур, прихлебывая огненную водку прямо из горла без закуски. Капитан ничуть не растерялся, встретившись взглядом Витой Кэрриган, презрительно наблюдавший за ним со стороны. Поведение капитана ей очень не нравилось, из-за чего она даже не захотела к нему подходить, чтобы поздороваться или выразить почтение, на что капитан лишь иронично усмехнулся, ничуть не обидевшись. «На обиженных, как всем известно, водку возят». «Да, устроить бардак ты мостак, Джонни!» посетовал Нэш, разглядывая уничтоженные укрепления и сожженную дотла вражескую технику визионеров. «Если тебя после этого не выпустят с космофлота, я буду сильно удивлен. Но ты не переживай, старина, тебе всегда найдется место на моем корыте». «Ради возможности тобой покомандовать, ежедневно попиновая твой зад, я готов продать душу дьяволу. Ну а если серьезно, мне пригодится такой опытный старпом, как ты. Да и кворы может всегда вернуться к прежним обязанностям, если не захочет тебя отпускать одного. Будем колесить по вселенной все вместе, одной большой дружной семьей. Как тебе?» «Заманчивое предложение. Обещаю подумать на досуге. Вот только прикроем лавочку визионеров и вернемся к этой беседе» прикажи своим парням поторопиться, мы выдвигаемся вперед. А без нашей поддержки визионеры могут атаковать тебя, чтобы попробовать отбить груз». «Да и сейчас! Морда у них не треснет?» Нэш весело рассмеялся. «За всю жизнь ни один ценный груз не вырывали вот так нагло из моих цепких лап. Так что будь покоен, я с ними церемониться не стану. Однако ты прав, надо спешить. Между Землей и орбитой снует множество беженцев и прибывающих на планету воинских эшелонов и конвоев» не считая транспортных судов. В такой момент нам будет проще прошмыгнуть незамеченным, пока все они создают вокруг невыносимую суету. Держись, брат, поможем, чем сможем. Еще гульнем на твоей свадьбе. О, фрел, что я такое говорю? Поход с меня хватит этой водки. Мощная штука. Ну, бывай, еще увидимся. Теперь-то поглядим, что этот язвительный лыщ Алешин скажет, когда я его уделаю по количеству выпитой водки на раз, как младенца. «Это тебя не шашкой махать над головой!» Новак, заслышав последнее предложение Нэша, удивлённо вскинул брови и уже хотел его окликнуть, чтобы уточнить, что тот имел в виду. Но именно в этот момент колонна начала движение, и ему вмиг стало не до того. Взревевшие двигатели бронемашин заглушили остальные звуки, и длинная бронированная гусеница поползла дальше по шоссе в сторону Милана. Стим, Геф и Белория заняли места в головной части колонны напротив от командной машины нового Каскворой. Если Геф был облачён в боевой скафандр и вооружён до зубов, то Стим выбрал для себя самую лёгкую и простую защиту. А вместо оружия сжимал в руках простой с виду планшет, который то и дело таинственно заглядывал, как будто советуясь с ним. Потянулись бесконечные теплицы и оливковые рощи. Крупные фермерские хозяйства сменялись крохотными городками и мелкими поселениями всего на несколько усадеб. Где-то вдали в дымке засверкал гранями какой-то город с полуразрушенными высотками, нестерпимо блестящих зеркальными гранями. Скорее всего, это один из тех покинутых городов, пострадавших во время рахнийского вторжения пять лет назад. Таких покинутых мегаполисов было много, и не все они вернулись к прежней жизни. Правительству земли остро не хватало денег на их восстановление. Вот города-призраки и ожидали свой час, постепенно разрушаясь. Впрочем, уехать слишком далеко не получилось. Через пару десятков километров на подъезде к Милану их уже поджидали визионеры, и на этот раз в большем числе. Небо почернело от беспилотников, готовых словно ястребы на воробьёв, обрушить ракетно-бомбовые удары. Только они пока не спешили атаковать, словно чего-то дожидаясь. Наземных сил визионеров не было видно, зато радиоэфир буквально разрывался от линейных переговоров. Карриган, расшифровав некоторые сообщения, тут же выяснила, что противник координирует порядок атаки, если колонна 41-го батальона продолжит движение в сторону города. На этот случай у них приказ стрелять на поражение и не пытаться брать пленных. «Да, приятного мало», — Новок включил командный тактический компьютер и передал остальным подразделениям. «Готовность номер один. Зенитные орудия должны любой ценой отразить атаку беспилотников. Зарядить шрапнельные суббоеприпасы с радиовзрывателями. Рассредоточитесь, так им будет сложнее нас накрыть. Пехота в укрытие. Всем к бою!» «Не переживайте так. Мои ребята предусмотрели подобный вариант». Лейтенант Белория вызвала машины, в которых находились её бойцы. «Раскройте силовой экран. Внутри него можно укрыть пехоту, слабо защищённые вездеходы и бронетранспортеры снабжения. Все, кто готов к сражению, создадут неприступный заслон вокруг купола». Лёгкие танки и бронемашины стали с рыком выдвигаться на позиции, занимая места за естественными скальными укрытиями. Пехота, вооружённая ручными средствами ПВО, быстро рассредоточилась рисккал и других подручных укрытий подготовка к бою шла планово гф неотступно следовал за белорией где мог подменял ее что наглядно демонстрировало высокое доверие к нему похоже эти суровые ветераны белотрианцы безгранично верили ему Стим, с плохо скрываемым страхом и волнением наблюдающий за приготовлениями в какой-то момент ощутил себя совершенно незащищенным бронемашина в которой он находился была слишком слабо защищена Любая хорошая очередь беспилотника прошьёт её насквозь, как консервную банку. Даже несмотря на развернутый силовой купол, ощущения безопасности не было. Поэтому, когда начался бой, и небеса над ним разверзлись, с тем первым делом покинул машину и постарался укрыться в небольшой скалистой расщелине, которая ему показалась самой подходящей для этого. С ужасом наблюдая за пикированием первой волны беспилотников, юноша изо всех сил вжимался в узкую щель, пытаясь с ней слиться зажимая уши от невыносимого визга и разрывов неуправляемых ракет Нур, воя цикличных зенитных пушек и звывания реактивных беспилотников, Сларянец с лёгким скриком утратил опору и с воплями, которые никто не услышал, провалился в пустоту. Его падение в полную тьму длилось недолго, оборвавшись падением в холодную воду подземной реки. Исходя из наблюдений, он провалился в пещеру, где протекала достаточно глубокая речушка, которая уберегла от серьёзных травм. Кое-как выбравшись на каменистый берег, первым делом проверил сумку на поясе. Лишь убедившись, что его заветный информер не пострадал от воды, будучи созданным в мире, который был целиком окружён водой, немного успокоился. Содрав голову и посмотрев вверх, разглядел лишь тусклую полоску света и приглушённые звуки боя. В пещере стояла тишина. Лишь кое-где на стенах и полу призрачно мерцали символы земной письменности. Сканирование выявило рукотворную природу этого места тихо доложил информер. «И что это значит?» Не сразу дошло до Стима. «Как мне это поможет выбраться?» «Если эту пещеру создали люди, значит, здесь должен быть выход. Судя по символам, это часть заброшенной ветки метро или пневматической системы доставки грузов. Применяю фильтр шумов, отсекаю звуки боя. Зафиксированы равномерные вибрации, что указывает на наличие оживлённого подземного трафика. До источника вибрации менее 30 метров». С Тиму ничего не оставалось, кроме как прислушаться к конформеру и двигаться туда, куда он указывал. Изучение пещеры не выявило ничего, что помогло бы ему выбраться на поверхность. Река текла внутри железобетонного желоба, на его дне была проложена стальная полоска. Когда-то здесь двигались сверхскоростные поезда, куда эту часть подземелья не затопило. С опаской поглядывая под ноги и освещая путь ярким экраном информера, С тем менее чем через час блужданий по тёмным коридорам выбрался к ярко освещенному перрону, где оживлённо работала группа роботов. Укрывшись за углом коридора, стал внимательно за ними наблюдать. Роботы ловко загружали строительными материалами убывающие поезда, после чего на их место прилетали другие составы, и всё повторялось. Полная автоматизация процесса. «Простите, вы не подскажете, как выбраться наверх?» вежливо спросил Стим, но роботы даже не удостоили его взглядом, продолжая работать как ни в чем не бывало. Единственный путь отсюда находится прямо перед тобой, тихо подсказал информер. Садись на поезд и сойдешь на ближайшей станции. Других вариантов нет. Это промежуточная техническая станция. Она не связана с поверхностью. По соседним тоннелям своим проносились обтекаемые поезда, судя по виду тоже грузовые. В этом месте не было людей только роботы и система мониторинга за погрузкой. Стиму не оставалось ничего иного, кроме как последовать совету и тайком забраться в поезд, пока роботы удалились за новой порцией стройматериалов. Когда они вернулись, то спокойно закончили погрузку и поезд пришел в движение. Его стены и крыша стали монолитными, легкий толчок, и он своем набирая скорость, полетел к конечной станции, которая находилась прямиком под строительной площадкой синхронизатора. Но Стим этого не знал, с тревогой считая секунды когда произойдёт остановка, которая от чего-то затягивалась. По его подсчётам, он уже проехал несколько десятков километров. Хотя на самом деле поезд проделал путь более трёхсот километров. Поезд постепенно стал замедляться и остановился на конечной станции, когда Соловианец уже отчаялся выбраться наружу из металлической тюрьмы. Как только стены вагона раскрылись, а группа роботов приступила к разгрузке, Стим выбрался наружу и пулей побежал, куда глаза глядят, с волнением озираясь по сторонам. Теперь он находился в невообразимо гигантском помещении по типу ангара, в котором запросто могли разместиться парочка звёздных линкоров, и ещё бы осталось свободное место. Насколько хватало взгляда, всюду прибывали поезда, подобные тому, на котором он сюда приехал, и все были загружены строительными материалами и частями каких-то сложных механизмов. Здесь, словно в муравейнике, кипела жизнь, роботы без устали сгружали ребристые контейнеры на ленты транспортеров которые серебристой рекой уносили куда-то вдаль и вверх. Скрипнув тормозами, перед саларианцем остановился оранжевый грузовой кар и приветливо мигнул фарами, приглашая зайти внутрь открытой кабины. «Заходи, это безопасно», — успокоил информер. «Он доставит куда надо». «Да? И куда мне надо?» Стим Сапаско уселся в мягкое кресло, после чего машина сразу повезла его в неизвестном направлении, ловко лавируя между грузовыми роботами. С любопытством разглядывая мир суетящихся машин, Стим вздрогнул от мысли, что его везут прямо в руки врагов. Правда, он быстро успокоился и взял себя в руки. Пару раз по дороге появлялись люди в оранжевых комбинезонах строителей и со знаком пирамиды на касках. Это был обслуживающий персонал синхронизатора, занимавшийся проверкой силовых кабелей и систем вентиляции. Заметив внутри кара съежившуюся фигуру Стима, один из людей замахал руками, приказывая остановиться. На что карт тут же отреагировал. «Скажи им, что ты из обслуги градирни», — быстро подсказал информер, и экран погас. «Эй, тут запрещено находиться без каски!» Рабочий сердито скрестил руки на груди. «Простите, сэр, я из обслуживания градирни. Немного заблудился». Рабочий целую минуту молча смотрел на него, а потом весело рассмеялся, обернувшись к своему приятелю. «Ты слышал, Рид? Один из этих умников назвал меня сэр. Во дела!» «Это не первый случай, когда они теряются в этом лабиринте», — лениво отозвался его напарник. «Отдай ему запасную каску и подскажи ближайший путь на его уровень, а то и дальше тут будет болтаться, пока не попадёт в беду». Рабочий, ещё немного поиздевавшись над заблудившимся техником, наконец стал серьёзным. Передав Стиму запасную каску и прочитав на прощание краткое напутствие, махнул рукой. Кар медленно покатился по дорожке, а Стим, помянув про себя всех демонов космоса. Смахнул с лба испарину, ощутив огромное душевное облегчение и духовный подъем. Он почти смирился, что следующие пару лет ему придется провести в земной тюрьме за то, что проник на сверхсекретный объект, который он и его друзья решили уничтожить. Не мог предупредить заранее, что конечная станция под синхронизатором. Сукорум спросил он у планшета, который на это ничего не ответил, все так же оставаясь безмолвным. Экран не желал включаться, чтобы Стим не делал. Даже перезагрузка была заблокирована. Чёртова железка! И зачем я тебе только доверился? Надо было сказать правду. Может быть, эти двое помогли бы мне выбраться на поверхность. А теперь снова полная неизвестность. После этих слов на тёмном экране лишь на миг появился уже знакомый символ, который люди называли смайлик. И, походу, этот смайлик ему отчего-то улыбался и показывал язык.